2023. Снова Ладак зимой. 49. Ладакх через десяток лет. Город Лех прекрасен в ясном зимнем свете, несмотря на холод. Древний замок, буддийские гомпы и чертены, мусульманские мечети и минареты. во всем этом Лех проявляет себя как оживленный мультикультурный торговый город. Из древли через него проходили торговые пути с индийского юга на запад в Яркант и Кашгар, вливаясь на севере в великий шелковый путь. Впервые я побывал в Ладакхе ровно 10 лет назад, и именно тогда на свежем снегу я увидел следы снежного барса. Сейчас наша группа из шести человек собралась в новотеле при аэропорте Дели. Вместе с Маргарет Джи прибыл ее старый друг Пайза Пелзанг, тургит из Бутана. Врач Дэйв Никсон и его жена Кейт из Таупа, Новая Зеландия, тоже приходились Маргарет старыми друзьями и когда-то работали и в Непале, и в Бутане. Дэвид Раубенхаймер, шестой член группы, был профессором экологии питания из Сиднея. Он уже изучал цепочку питания снежного барса в Непале, но самого зверя никогда не видел. Прибытие в Ладак мало чем отличалось от предыдущего, Утренний рейс из Дели, рассвет над сотнями заснеженных пиков Кашмира за бортом. Заходя на посадку, мы пролетели низко над монастырем Спитук и повернули к аэропорту лех Кушек баку ларимпочи Температура тоже была знакомая, минус 15 градусов. Единственное новшество — обязательный ПЦР-тест для иностранцев, свидетельство эпохи пандемии. В аэропорту нас встретил Церинг-Норбу, которого все называли просто Норбу, наш будущий проводник и трек-лидер. Уроженец Ладакха, человек очень опытный, он 20 лет проработал проводником в Гималаях. Маргарет знала его по предыдущему путешествию в Ладакх и постаралась, чтобы этот прекрасный лидер сопровождал нас и на сей раз. Нас рассадили по двум машинам и увезли в крайне изысканный отель «Большой дракон», расположенный рядом со старым центром Леха. Пришло время расслабиться и акклиматизироваться. Три с половиной тысячи метров — та же высота, что у базара Намча и Лхасы. В любом из этих мест первый день — настоящее испытание. Подниматься по лестнице трудно, а когда наклоняешься, чтобы завязать шнурки, приходится несколько раз разогнуться, чтобы глотнуть воздуха. Я решил, что прогуляюсь до центра Леха очень медленным шагом. Памятуя философию походки ламы, в конце концов я достиг цели. Новенькие часы Apple показывали, что уровень насыщения крови кислородом у меня 89%. В старом городе было тихо, однако перед Сома Гомпой все равно сидели около сотни человек, словно и не замечавшие мороза. В храме пели ламы, а снаружи, под холодным солнцем, молитвы транслировал хриплый громкоговоритель. Я тоже остановился на ступеньках гомпы, и около двадцати минут с удовольствием слушал мантру «Ом Тара Ту Тара Соха». За ужином к нам присоединился Джигмед Дагул, наш эксперт по дикой природе. Джигмед очень привлекательный человек. Он среднего роста, круглолицый, в его роскошных волосах волнистая седая прядь, падающая на лоб. Он носит щеголеватую седую эспаньолку а-ля Ван и усы. Говорит он всегда негромко и слегка улыбается. Они с Норбу выросли в одной деревне к востоку от Леха. Джигмит более 20 лет проработал в фонде по охране снежного барса. Он признанный знаток диких животных в Гималаях и прекрасно умеет их выслеживать. Поездка на автомобиле из Леха в горное поселение Улей, состоявшаяся на следующий день, заняла всего пару часов. Мы планировали идти вдоль Инда вниз по его течению, а потом по извилистой гравийной дороге подняться к деревне, расположенной на высоте 4000 метров. Утром, когда мы выступали в путь, стояла идеальная зимняя ладахская погода — голубое небо и минус 15 градусов мороза. Нам открывались ясные виды на горную цепь Сток и вершину Ладакх, маячившие впереди. Отдалившись от Олега на 10 километров, мы остановились, и Джигмед спросил, «Вам нравятся петроглифы?» "Еще как», — отвечал я, с восторгом выскочив из машины. По обе стороны дороги земля была сухая и плоская, усеянная сотнями крупных валунов. Приблизившись к этим великанам размером 1-2 метра, я с восхищением увидел, что на их шоколадно-коричневой поверхности вырезаны охровые силуэты антилоп и яков, а также фигурки людей, вооруженных луками и копьями. Фигурки были изображены палочками и прекрасны в своей простоте. Эти древние памятники искусства создали люди, принадлежавшие к так называемой инской цивилизации». Они жили здесь в 3300-м, в 1300-м годах до нашей эры, а наскальным рисунком дошедшим до нас, почти 5000 лет. Дорога вела нас дальше по долине Инда, и через некоторое время мы остановились у смотровой площадки, чтобы полюбоваться, как в мутный Инд вливается чистый, бледно-голубой Занскар. К берегам обеих рек теснились льдины, и вдоль по течению нёсся блинчатый лёд. Сноска. Блинчатый лёд. Это вид льда, который образуется на поверхности воды в виде тонких, круглых или овальных плиток, напоминающих блинчики. Он часто встречается на реках, озерах или других водоемах в условиях замерзания, когда лед начинает плавно перемещаться и складываться в такие формы. Еще через час мы остановились у узкого входа в скалистое ущелье и вышли из машины. Через пять минут Джигмин вдруг склонился у крупного валуна. Указывая на Землю, он заметил. В этой лощине снежный барс испражняется и закапывает помет, а вон там, на карнизе, метит свою территорию. Можно было вообразить, что снежный барс где-то рядом, однако по обглоданным костям было видно, что он уже две недели здесь не появлялся. За деревней Янгтханг дорожное покрытие осталось позади, и оттуда мы начали шестикилометровый подъем к улей. Дорога, усыпанная рыхлым гравием, стала узкой и сильно петляла, поднимаясь в верховье долины. Вскоре после двух пополудней мы разглядели небольшую группу строений — улей. Оставалось проехать всего километр, как вдруг Джигмит, сидевший на переднем сиденье, закричал «Стоп!». Водитель вдавил в пол педаль тормоза «Волк!», — объяснил Джигмит. «И в самом деле волк, прямо впереди, всего в 50 метрах от нас. Он шустро бежал в гору, уходя влево от дороги». В детстве мне хорошо объяснили, как выглядит и как ведет себя в природе злой и страшный серый волк. Так что я не сомневался, кто перед нами. За первым лохматым зверем последовал второй, а потом и третий. Все трое быстро поднимались в гору, и, повернув за угол, мы поняли, почему. Оказывается, мы спугнули волков на охоте. Посреди дороги лежал молодой дзо, гибрид яка и быка, явно мертвый в луже крови. Я склонился над несчастным животным, пощупал морду, еще тёплая. У него был распор от низ живота, кишки торчали наружу. Так убивают волки. В то время как иные хищники целятся в глотку, волки, окружив добычу, вцепляются ей в конечности и не дают убежать. После этого ей разрывают живот, и животное еще живо, когда волки начинают свое пиршество. Этот бедный дзов встретился с волками метрах в десяти над дорогой. По следам крови мы определили, откуда хищники и жертва сцепившись, скатились на дорогу, прежде чем мы спугнули волков. Мы поехали дальше и преодолели последний участок пути до Улей. Небольшая группа квадратных строений стоит по обе стороны узкого ручья, который в это время года скован мутным льдом цвета парафина. Ни в деревне, ни вокруг снега почти не было. Много говорят об изменении климата. Тот факт что ни в этом, ни в прошлом году не было снегопадов, означает, что почва не увлажнится весной, и посадкам придется плохо. В центре поселения над современными молитвенными барабанами возвышались старые ветхие чертены. Большой дом, в котором мы остановились на ночлег, принадлежал местной вдове по имени Нилза Ангмо. Ее сын, которого тоже звали Норбу, жил с матерью большую часть года, и он должен был помочь нам искать снежных барсов. Мы прозвали его «молодой Норбу». Там же нас поджидал сын Джигмета, Гьялсен. Он пошел по стопам отца, тоже работал искателем диких животных и был экспертом по снежному барсу. Как только мы прибыли, сразу же установили специальные подзорные трубы и осмотрели хребет за домом, разыскивая волчью стаю. И нашли. Я и сам разглядел очертания четырех волков, которые ни с чем нельзя было спутать, на линии горизонта в сотне метров над улей. Мы следили за ними, а они — за нами.